Может быть, написанные более полувека спустя, мемуары Гриневой несколько преувеличивают ее тогдашнее восхищение, однако и сама Цветаева не осталась равнодушна к происшедшей с ней перемене. Ей так мучительно все детство и отрочество, переживавшей свою полноту, неуклюжесть, казавшийся слишком ярким румянец, начала нравиться собственная новая внешность. Она заметила свои. Ярко-зеленые цвета крыжовника глаза, Пышные золотистые волосы, Начавшие виться на концах, Свою теперь тонкую стройную фигуру, Стремительную легкую походку. Штрихи автопортрета стали повторяться в ее стихах. Даны мне были и голос Любой, И восхитительный выгиб лба. Или И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. Или и кровь приливала к коже, и кудри мои велис. Цветаева начала интересоваться одеждой, украшениями, но и в этом искала свой особый стиль. Встречавшихся с нею удивляли не только ее платья вопреки моде, но и многочисленные, как у цыганки, серебряные браслеты и кольца. Их она особенно любила и не однажды воспела в стихах. Браслет из бирюзы старинной на стебельке, На этой узкой, этой длинной моей руке. Бирюза, гентарь, аметисты, богемский хрусталь — Вот ее любимые украшения. Ни золота, ни бриллиантов Цветаева не признавала. Героиня юношеских стихов предстает перед читателем В столь разных обликах и ситуациях, Она так не похожа на будущую взрослую Цветаеву, что невольно думаешь, молодая женщина примеряет к себе себя в непривычном новом виде и положении. Это немного и игра роли, которые она разыгрывает перед собой и читателем, как я буду выглядеть в такой или вот в этой, и, запечатлев в стихе, как в моментальной фотографии, она рассматривает себя и дает читателю возможность посмотреть и полюбоваться. Вот она в беспричинной юной тоске, может, только от того, что прошел еще один день жизни, бродит по вечернему городу. Над Феодосией угас навеки этот день весенний, и всюду удлиняет тени прелестный предвечерний час». Захлебываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли, И опустились, и повисли две тоненьких моих руки. Иду вдоль генуэзских стен, встречая ветра поцелуи, И платья шелковые струи колеблются вокруг колен, И скромен ободок кольца, и трогательно мал и жалок Букет из нескольких фиалок. почти у самого лица иду вдоль крепостных валов В тоске вечерний и весенний и вечер удлиняет сени и безнадежность ищет слов. безнадежность, почему, в чем? Сам ритм стиха так плавно спокоен слова обычные обыденны. Так внимательно героиня к мелочам, что ощущение тоски и безнадежности не возникает. Может быть, она и правда не находит нужных слов? Мне грустно и легко, печаль моя светла, сказал бы Пушкин. В какой-то момент Цветаева явно нравится стилизация под старину. Она видит себя как бы вошедшей в одну из картин Константина Сомова. В огромном липовом саду, невинном и старинном, Я с мандолиною иду, в наряде очень длинном. Пробором кудри разделив, тугого шелка шорох, Глубоко вырезанный лиф и юбка в пышных сборах, Мой шаг изнежен и устал, и стан, как гибкой стержень. Что это? Вызов? Конечно, нет. А если чуть-чуть и вызов, то несколько не похожий на желтую кофту, который дразнил публику, молодой Владимир Маяковский, или на разрисованные лица, морковь в петлице сюртука других футуристов. Но и Цветаевская стилизация не остается незамеченной. Гринёва продолжала рассказ о вечере на курсах драмы. «Подруга слева мне шепчет». Такое носит, наверное, во всей Москве она одна. Точно такое я видела в сундуке моей мачехи, слышу я справа. Это платье ее бабушек. Какая очаровательная смелость прийти в таком наряде в общество, восхищенный Не Нетрудно догадаться, что Цветаевой совсем недавно так скверно, ее слово, чувствовавший себя среди людей, приятен этот шепот за спиной». восхищенные внимание, которое вызывают ее стихи и она сама. Это видно и по стихам того времени, как никогда раньше цветаева интересуется своей личностью и как никогда после собой любуется. Это не нарциссизм и не самодовольство. Она ищет себя, радуется знакомству с меняющейся собой. Она прислушивается к жизни своей души, Начинает всматриваться внутрь себя, следить за сложностью душевных движений, наблюдать оттенки чувств и мысли. Солнцем жилки налиты, не кровью, на руке коричневой уже. Я одна с моей большой любовью к собственной моей душе. Жду кузнечика, считаю даста, стебелек срываю и жую. Странно чувствовать так сильно и так просто мимолетность жизни и свою. Ей приоткрывается бездонность человеческой души, она пытается вглядеться в нее и понять. Кажется, что в себе она исследует мир. Пусть пока это еще первый уровень глубины, он предвещал драматизм и трагичность Цветаевой. С радостью открытие мира удивительно и закономерно сочетаются в юношеских стихах постоянно возвращающиеся мысли о смерти. Осознав себя живущим на свете, человек задумывается о бренности всего земного и о собственной возможной смерти. У Цветаевой именно возможный, ибо в стихах нет ощущения ее неизбежности, нет тяжести обреченности. Говоря в письме к Розанову о своем безверии, она пишет «Отсюда безнадежность, ужас старости и смерти». Если это не минутное настроение, что вполне вероятно, то, во всяком случае, в поэзии Цветаевой тех лет ужас не нашел выражения. Далее она продолжала. «Полная неспособность природы молиться и покоряться, безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить». и еще дальше, если вы мне напишите, не старайтесь сделать меня христианкой, я сейчас живу совсем другим. Знаменательно, что с этим письмом Марина послала философу свои стихи о смерти, и если Розанов внимательно прочел их, он понял, что ни ужаса, ни безнадежности нет в душе его молодой корреспондентки, а есть вполне языческий протест против самой возможности умереть. «Слушайте, я не приемлю, это западня, не меня опустит в землю, не меня». Или «Быть нежной, бешеной, шумной, так жаждать жить, очаровательный и умный, прелестный быть, нежнее всех, кто есть и были, не знать вины, о возмущенье, что в могиле мы все равны, стать тем, что никому не мило, о стать, как лед». Когда... «Жизнь спустя» Цветаева вернулась к этой теме, стихи ее звучали уже совсем иначе. В них нет бунта, это стихи приятия и глубокого размышления. Они написаны осенью 1936 года. «В мыслях об ином, и наком, в ненайденном, как клад, шаг за шагом, мак за маком обезглавила весь сад». Так когда-нибудь в сухое лето поле на краю смерть рассеянной рукою снимет голову мою жизнь прожита, а что-то главное так и не найдено что Цветаева не открывает нам этого эти два четверостишия как будто не стихи Цветаева не опубликовала их при жизни а лишь ответ самой себе на какой-то затаённый, нерешенный вопрос. Выход из задумчивости в смерть. Она не просит смерти и не предчувствует её, она только уверена в ее неизбежности и, кажется, вполне равнодушна к этой мысли «когда-нибудь поле на краю», непременно вызовет ассоциацию с народным «жизнь прожить, не поле перейти». Но сейчас святая его занимает другое. Когда-то в конце жизни такая же рассеянная, как она сейчас в своей глубокой задумчивости, придет смерть и не даст додумать, найти то важное, о чем она постоянно думает. Какую загадку она пытается разрешить? Какого ответа ждет? Она не оставила намека на это. И возможен ли ответ для живущего? Может быть, как в вольных мыслях Александра Блока, ответ приходит в минуту смерти? Кстати, в стихотворении о смерти Блок говорит о смерти постороннего человека, не своей. И в этот миг в мозгу прошли все мысли, единственные нужные прошли и умерли. И хотя в юношеских стихах о смерти говорится как бы в близком ее предчувствии, а временами даже из потустороннего мира, «идешь на меня, похожий», спокойная созерцательность и отрешенность позднего стихотворения Цветаевой глубже и трагичнее ее юношеских восклицаний. Жизнь складывалась завидно, счастливо, Установилась и, казалось, так и будет спокойно течь по проложенному руслу. Рядом был преданный восторженный любящий Сережа. Окруженная заботами кормилец и нянь подрастала и радовала красотой и умом Аля. Молодых Афронов принимали в литературных и театральных обществах и салонах Москвы. Сергей Фрон и его сестры были связаны с курсами драмы «Халютиной» и недавно открывшимся камерным театром. Все трое эфронов готовились в актеры. Однако Сергею необходимо было окончить гимназию, он занимался экстерном. Имя Цветаевой становится известно. Ее стихи имеют успех. Интересно, что в предисловии к первой книге Ахматовой «Вечер», вышедшей в 1912 году, Михаил Кузьмин упомянул Цветаеву. Этот факт, даже более чем рецензии на ее собственные книги, свидетельствует о серьезности, с которой отнеслись к ее появлению в литературе. Цветаева приглашали читать стихи. Известно о ее выступлениях в Обществе свободной эстетики, на курсах драмы, на вечере в честь знаменитого Петепа в Камерном театре. Сохранилось несколько свидетельств того, как читала Цветаева свои стихи. гринева вспоминала о впечатлении произведенном цветаева на профессоров и студийцев курсов драмы когда зазвучали стихи первое что нас поразило манера чтения совсем нам незнакомая и не похожая на то как учили нас цветаева читала с неожиданной простотой и скромностью и была непривычная слитность интонации этого голоса с тем о чем он говорит Словно чтение стихов было следующей минутой их сотворения. Перерыв был поглощен спорами. Одни восторгались, другие, более сдержанные и осторожные в своих чувствах, утверждали, что так читать можно лишь дома, для узкого круга близких. Чтение поэта, мне кажется, лучшей из интерпретаций его стихов. Вероятно, это было важно для Цветаевой. Интимность ее чтения подчеркивала интимность содержания стихов. Актерского чтения, где педалируется смысл стиха вне его мелодии, она не любила. Часто в те годы она читала стихи вместе с сестрой в унисон. У них были одинаковые голоса, сливавшиеся в звучании. Анастасия Цветаева пишет «Читали стихи по голосовой волне, без актерской ненавистной смысловой патетики». Внятно и просто. Певуче? Пусть скажет, кто помнит. Ритмично. Увы, каждый помнит по-своему. Николай Еленев, речь идет о четырнадцатом годе, о стихах, видимо, не сохранившихся в честь пятипа. Марина начала произносить стихи, ровным, слегка насмешливым голосом. Марина не распевала своих стихов, она беззаветно любила слово, его самостоятельное значение, его архитектонику. Произносила, не распевала. Еленеву как бы возражает Вера Звягинцева, слышавшая цвета его в разные времена, в 1919-21 и в 1939-41 годах. Она вообще все стихи, от самых легкомысленных до самых трагических, читала распевно, на один мотив, на певчик. Ее раскачка была слишком легковесной для стихов. Может быть, манера чтения Цветаевой менялась? К сожалению, нет ни одной записи голоса Цветаевой. И каждому из нас остается принять ту версию, которую ему больше по душе. Важно одно — В эти годы Цветаева читала стихи с неизменным успехом, и это не могло не доставлять ей радости. Весну и лето тринадцатого года эфроны провели в Коктебеле. 31 августа скончался Иван Владимирович Цветаев. К счастью, Марина приехала в Москву за две недели до этого, чтобы сдать свой дом в Замоскворечье. Она успела повидать отца живого и бодрого, а потом присутствовала при его кончине. Случайные все остальные его дети оказались в Москве в эти дни. После похорон Марина с семьей поселились в Ялте, Сережа лечился в санатории. В конце осени они переехали в Феодосию, поближе к Максу и к октебелю. Недалеко от Эфронов жила с маленьким Андрюшей Анастасией Цветаева, уже разошедшаяся с первым мужем. Было людно, оживленно, весело. Сережа готовился к экзаменам на аттестат зрелости, что не мешало ему принять участие в вечерах и даже выпускать шуточную газету «Коктебельское эхо». Литературные вечера устраивались часто и по разным поводам. В Феодосии их уже знали. Эфроны и Ася были приняты во всех интеллигентных домах города. Один из феодосийских художников – В письме к другу назвал их «Олимпийцами». Не исключено, правда, что он пишет с долей иронии, зная о существовании шуточного кеммерийского Олимпа, Зевсом которого был Волошин, а старшим жрецом художник Константин Богоевский. Новый 1914 год Марина, Ася и Сережа встретили у Макса в совершенно безлюдном зимнем буранном Коктебеле, Цветаева замечательно написал эту встречу в эссе о Волошине «Живое о живом». В эту ночь случился пожар в мастерской Волошина, о котором Цветаева пишет, что Макс остановил его силой своего убеждения, заговорил. Волошин отнесся к пожару без всякой патетики. Через неделю он писал знакомой в Москву. «Пожар, вспыхнувший, если можно так выразиться, об огне», который только вонял и чадил, но не был видим, ровно на переломе года. И спрашивал, скажите, как нужно понимать пожар, вспыхнувший на Новый год? Из газет знаю, что то же самое произошло в тот же час в ресторане Мартьяноча. Какой одинаковой судьбе обрекают меня и этот ресторан роковые предвестия. Оказалось, ничто не предвещает бури. Война, перевернувшая весь мир. Она застала Цветаеву в Москве в разгар работы над циклом стихов, обращенных к Петру Эфрону, старшему брату Сережи. Он вернулся из-за границы умирать и в конце лета умер от туберкулеза. Марина увлеклась им. Еще и два года спустя ей казалось, что она могла бы безумно любить его. «Нет, это не была страсть. Ее нет и в стихах». Это было облако нежности и тоски, возникшие в ситуации для Цветаевского творчества наиболее благоприятной, бездны на краю. Цветаева неоднократно признавалась, что в жизни и в любви для нее разлука значительнее встречи. Здесь же с первого мгновения над ними нависла тень вечной разлуки, смерти. Такое сходство с ее Сережей, такая молодая... Петру Эфрону было 30 лет, уходящая, тающая на глазах жизнь. Могла ли Цветаева остаться равнодушной, не рвануться навстречу? И что значит рядом с этим какая-то, где-то далеко начавшаяся война? Стихотворение о войне в буквальном смысле вклинилось в цикл, посвященный Петру Эфрону.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 Также демонстративно, через несколько месяцев, в разгар антинемецкого и шовинистического угара, она напишет признание в любви к Германии. «Ты миру отдана на травлю, еще-то нет твоим врагам. Ну как же я тебя оставлю? Ну как же я тебя предам?» Национальной ненависти Цветаева противопоставляет свою любовь к Германии. Все, с чем она чувствует, кромную связь. Немецкие легенды, искусство, философию. От песенок твоих в восторге Не слышу лейтенантских шпор, Когда мне свят святой Георгий Во Фрейбурге на Швабентор. Нет ни волшебней, ни премудрий Тебя, благоуханный край, Где чешут золотые кудри Над вечным рейном Лораляй. Но если не война, которая поначалу совсем не коснулась фроновской семьи, то каких еще бурь можно было ожидать? Сережа поступил в университет на историко-филологический факультет. Как радовался бы этому Иван Владимирович, если бы дожил. Они не захотели вернуться в Замоскворечье, и после Крыма сняли квартиру в одном из арбатских переулков, в Борисоглебском, в доме номер шесть. Самую фантастическую нелепую из всех возможных квартир, двухэтажную, в одной из главных комнат которой было потолочное окно-фонарь, а окно Сережиной комнаты чердака выходило прямо на крышу. Эта квартира не понравилась бы никому, кроме Цветаевой, а ей сразу полюбились. В ней, устроив ее по своему вкусу, она и прожила до самого отъезда из России».